Но вот Булгаков, врач и газетчик, познавший в эпоху НЭПа всю сложность ежедневной борьбы за существование, смотрит вместе с профессором Персиковым в микроскоп на результаты действия изобретенного ученым красного луча жизни. В красной полосе, а потом и во всем диске, стало тесно, и началась неизбежная борьба.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 Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими без преувеличения, как спруты щупальцами. Мы слышим голос очевидца, интонация его серьезная и взволнованная, ибо речь идет, конечно, не только о мире амеб. Писатель что-то увидел, понял и хочет нам поведать о своем открытии. Это уже не эффектные фразы, ненавязчивая игра в метафоры. Мы сразу видим, что собственный стиль Булгакова совсем другой. Одним из первых понял это Горький, прочитавший повесть "В сорент". Остроумно и ловко написаны "Роковые яйца" Булгакова. Литературное наследство, том 70, Москва, издательство Академии наук СССР. 1963 год, страница 152. Горький имел в виду не только стиль. Остроумие и ловкость, да и сама фантастика, для Булгакова не самоцель. С их помощью он описывает бесчисленные уродства быта, наглость малограмотных газетчиков, проникает глубоко в души людей, в исторический смысл тогдашних событий. И его художественная проза уже далека от газетного фильетона, хотя опыт фильетониста пригодился и здесь. Сравните острый булгаковский фильетон о Мейерхольде Биомеханическая глава, с памфлетным описанием театра имени Всеволода Мейерхольда в роковых яйцах. Мы замечаем, что у этой остроумной и ловкой сатиры имеется очень серьезная цель. В веселых записках на манжетах сказано с горькой иронией «Только через страдания приходит истина. Это верно, будьте покойны. Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт». Возрождение, том 2, Москва, время, 1923 год, страница 13 Замечательный юмористический талант не помешал автору сказать очень серьезное, главное для него слово «истина». Находясь в центре стремительного круговорота событий, людей и мнений, сатирик Булгаков себе и нам задает вечный вопрос евангельского понтия Пилата, будущего своего персонажа, что есть истина. В трудные двадцатые годы он ответил на этот вопрос белой гвардией, сатирическими повестями раковые яйца» и «Собачье сердце». Повести эти о профессорах старой школы, гениальных ученых, сделавших в новую, не совсем им понятную эпоху, великие открытия. Пожалуй, булгаковскую сатирическую диалогию о науке можно назвать остроумной и в то же время серьезной вариацией на вечную тему Фауста Гёд. В глубине невероятно смешных историй скрыты трагизм и грустные размышления о человеческих недостатках, об ответственности ученого и науки, и страшной силе самодовольного невежества. Темы, как видим, вечные, не утратившие своего значения и сегодня. Произошло очередное возвращение доктора Фауста. Профессора Персиков и Преображенский пришли в булгаковскую прозу с Причистинки, ныне Кропоткинская улица, где издавна селилась потомственная московская интеллигенция. Недавний москвич Булгаков этот район и его обитателей знал и любил. В Обуховом, чистом переулке он поселился в 1924 году и написал «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Новый мир, 1987 год, номер 8, страница 196 Здесь жили люди, близкие ему по духу и культуре. Ведь Булгаков своим писательским долгом считал упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. Мехков, Москва, по следам булгаковских героев, Дружба, 1986 год, номер 4. Почему же классические интеллигенты с Причистенки стали объектом блистательной сатиры? Современник вспоминал о писателе. Порой его юмористический талант принимал, так сказать, разоблачительный характер, зачастую врастая до философского сарказма. Марков, книга воспоминаний, Москва, искусство – 1983 год, страницы 229-230. Сатира Булгакова умная и зрячая, свойственное писателю глубокое понимание людей и исторических событий подсказывали ему, что знание, талант ученого, безукоризненная личная честность в сочетании с одиночеством, высокомерным непониманием и неприятием новой действительности могут привести к последствиям трагическим и неожиданным. И потому в повестях «Роковые яйца» и «Собачье сердце» произведено беспощадное сатирическое разоблачение чистой, лишенной этического начала науки и ее самодовольных жрецов, вообразивших себя творцами новой жизни. Опыт и знание врача помогли писателю создать эти повести, но надо помнить и о скептическом отношении Булгакова к медицине. Ведь говорил же он своей жене, Елене Сергеевне, что пройдет время, и над нашими терапевтами будут смеяться, как над мольеровскими врачами. А в последней записной книжке Булгакова есть заметка. Медицина — история ее, заблуждение ее, история ее ошибок, Вопросы литературы, 1978 год, номер 6, страница 311. Повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце» посвящены именно заблуждениям науки, в том числе и медицины. Печальна судьба гениального профессора Персикова, любившего одних своих пупырчатых жаб. Известно, лягушка жены не заменит сочувствует ему безымянный котелок из охраны, и потому ставшего причиной многих трагических событий. Ибо, умыв, подобно Понтию Пилату, руки, он покорно отдал свой замечательный луч жизни в руки Рокка Александра Семеновича, профессионального руководителя, субъекта крайне самоуверенного, развязного и необразованного и в этих решительных руках луч жизни превратился в источник смерти. Из него родились несметные полчища гадов, которые пошли на Москву и послужили причиной гибели самого Персикова и многих других людей. Наука, поддавшаяся величайшему соблазну высокомерного самодовольства, дрогнула и отступила, и в образовавшуюся щель хлынули силы разложения и разобщения, растоптавшие самое науку. Это вечная тема преступления и наказания, унаследованная автором роковых яиц у Достоевского и решенная средствами сатиры.